Глава 51. 1993 год. Дорогой читатель, если вы дошли до этого места, то неизбежно задавались вопросом о громадных пробелах в моем дневнике. В 1920-х годах, когда я впервые начал записывать свои мысли, моей целью было словесное выражение чувств, поскольку в то время я не разговаривал. Это упражнение оказалось настолько успешным, что я продолжал заниматься им в течение всей жизни. Когда я познакомился с Ангелиной в Гранаде, то решил посвятить себя поискам Элли, моей первой дочери. Позабытый дневник лежал на моем письменном столе, потому что мною двигала одна единственная цель. Потом удочерение Майи показалось мне таким важным, что чувство ответственности перед моими возможными читателями заставило меня снова взяться за перо. То же самое, разумеется, относилось к Али, Стар, Сиси, Тигги и Электри. От моего внимания не ускользнуло, что последние несколько глав составляют хронику знакомства с моими детьми. Мне нравится думать, что однажды они прочитают эти страницы. Знаете, что пробелы в дневнике были заполнены любовью, смехом и семейными делами. Мои дети дали мне больше, чем я когда-либо смогу выразить словами. Каждый раз, покидая Атлантис, чтобы возобновить поиски их пропавшей сестры, я испытываю глубокую сердечную тоску по обществу моих девочек. Что касается потерянной сестры, то вынужден сообщить, что сегодня я взялся за перо не ради того, чтобы отметить нашу долгожданную встречу. Прошу прощения, читатели, если эти строки покажутся немного бессвязными. Сегодня вечером мы отпраздновали специальным ужином окончания мая и второго курса университета. Ей остается еще один семестр, но она удостоила нас своим посещением во время библиотечной недели. Примерно в три часа дня я вышел на причал посмотреть, как крестьян везет Майю домой через озеро. Когда я смог разглядеть ее, то, признаюсь, у меня защемило сердце. Моя маленькая девочка стала женщиной. Не сомневаюсь, что теперь ее визиты сюда для встречи со старым па будут все реже и немногочисленнее. Когда катер легко коснулся деревянного причала, она практически выпрыгнула на берег и трусцой побежала ко мне. «Привет, пап!» «Майя, моя дорогая!» Я крепко обнял ее после почти трехмесячного отсутствия. «Как хорошо снова увидеть тебя! Добро пожаловать домой!» Она легонько поцеловала меня в щеку. «И я рада видеть тебя! Смотри, они идут!» Я обернулся к дому и увидел вереницу девочек семейства Деплеси. спускавшихся по склону холма навстречу старшей сестре. Сиси практически тащила Старо за руку, Тигги подпрыгивала на ходу, а Алли следовала позади с чинно сложенными руками. Электра, разумеется, мчалась впереди остальных. «Майя!» — заверещала она. «Привет, Электра!» — выдохнула Майя, когда самая младшая сестра с разбегу врезалась в старшую. «О, я скучала по тебе!» «И мы, и мы!» — живо откликнулась электро. «Знаешь, Тигги нашла бродячую кошку, но у Алли аллергия на шерсть. И Сиси сказала, что нечестно... Эй, помедленнее. Мне не терпится узнать новости, но только дома. Пойдем, поможешь мне отнести сумки?» Клавдия приготовила любимое блюдо Майи: Мясо по-мексикански с острым красным перцем и фасолью. И разговор за ужином вращался вокруг новой жизни и увлечений моей старшей дочери. Сначала я с восторгом слушал о её приключениях за пределами Атлантиса. Выросшая Майя превратилась в довольно сдержанную юную даму, но я знал, что она способна на многое. За первые два года учебы в университете Майя действительно начала расцветать. — Ты ходишь на вечеринки? — поинтересовалась Сиси. — Иногда, — ответила Майя. — Но Том и Саманта, мои соседи по общежитию, куда более знатные гуляки, чем я. Электра выпрямилась. «Когда я поступлю в университет, то буду каждый день ходить на тусовки», — гордо заявила она. «Думаю, это вполне вероятно», — с усмешкой заметила Алли. Тигги нахмурилась. «Там можно иметь домашних питомцев?» «Ох, Тикс, я не вполне уверена, хотя знаю, что одна девушка держит у себя золотую рыбку». «Но не думаю, что Багира встретит там теплый прием, хихикнула Майя. Тиги пожала плечами. «Ну, тогда, наверное, я не буду поступать в университет». — Я присмотрю за ней, пока тебя не будет, — тихо предложила Стар. — Нет, ты этого не будешь делать, — отрезала Сиси. — Она не будет спать в нашей комнате. От нее воняет. — Пожалуйста, Сиси, не надо так говорить с сестрой, — вмешался я. — А теперь я хочу предложить тост. Во-первых, за вашу старшую сестру Майю, которая собирается показать превосходный результат в конце этого учебного года. А во-вторых, за Алли, Моя вторая по старшинству дочь выразительно посмотрела на меня. Поскольку сегодня... Надеюсь, она не будет возражать, если я поделюсь этой новостью, она получила приглашение от Женевской консерватории. Ей предложено обучаться игре на флейте. Они хотят назначить ей стипендию. Алли покраснела. «Папа, сегодня мы чествуем Майю», — прошепела она. «Это ерунда, Алли!» — с неподдельным энтузиазмом воскликнула Майя. «Что за потрясающая новость!» — Ого, Алли! Отличная работа! — восхитилась Тиги. — Спасибо, — смущенно ответила Алли. — Я очень горжусь моими старшими дочерьми и всеми остальными тоже. Поэтому давайте поднимем бокалы за очередной праздничный вечер. У нас потрясающая семья! Гип гип! Ура! — хором откликнулись все. Мана налила вина себе и старшим девочкам. — Вы все по-своему похожи на па-солта, — сказала она. — Не обижай бедных девочек, Ма. Они гораздо привлекательнее меня. — Кстати, о привлекательности вмешалась Сиси. -Си. — Ты уже завела себе парня, Мая. Ма думает, что завела. Си — Сиси! — прикрикнула Ма. — А что такого? Мы недавно говорили об этом. Майя приподняла брови и вопросительно посмотрела на Марину. — Это правда, Ма? — Я просто беседовала с твоей сестрой. Она пронзила взглядом Сиси. -Си. — Это была личная беседа. Но почему у тебя сложилось такое впечатление, ма? спросила Майя, сделанной медлительностью, отпив глоток вина. Марина залилась краской. Ну, каждый раз, когда мы с тобой говорим по телефону, ты кажешься такой воодушевленный. Вот я и подумала, что в твоей жизни появился молодой человек. Марина пожала плечами. Ну что появился или нет? поднажала Сиси. Сиси. -си. На этот раз Стар укорила сестру за неиздержанность. — А что? — отозвалась Сиси. — Мы все хотим знать. Разве нет? Вокруг стола раздались смешки. — Девочки, я не уверен, что мне хочется знать об этом, — простонал я, что лишь привело к новому взрыву смеха. — Ну давай, Майя, расскажи нам, — попросила Тигги. — Да, да, расскажи, расскажи нам, расскажи, — запела Электра. Майя посмотрела на Алли, которая пожала плечами, словно хотела сказать "Шило в мешке не утаишь». «Ну ладно, ладно. Папа, закрой уши». Я рассмеялся. «Все в порядке, дорогая. Я уверен, что смогу это вынести. Если у него нет татуировок. Если он не ездит на мотоцикле». Наступила неловкая пауза, после чего Алли взорвалась смехом. «О, нет!» — пробормотал я и театрально прикрыл глаза ладонью. «Давайте, рассказывайте ваши плохие новости. Сколько у него татуировок?» «Только одна по, и мне кажется, что она вполне эстетична», — жеманно ответила Майя. Я вздохнул. «Ну да, конечно». «Можно узнать, какая?» «Просто маленькая молния», — сказала Майя. «Я знала, что у нее есть дружок», — взвизгнула Сиси, и за застолье разразилась смехом и приветственными возгласами. Майя подняла руки, успокаивая сестер. «Вообще-то я не готова назвать его своим ухажером», — уточнила она. «Но вы встречаетесь?» — с выпученными глазами спросила Тиги. «Мы... да, мы иногда встречаемся», — тихо сказала Майя. Сиси сложила руки на груди. «Если он не твой ухажер, то кто он?» «Он, ну, знаешь, ну, просто парень». Алли попробовала урезонить младших сестер. «Хватит, девочки!» «Перестаньте мучить ее!» «Как он выглядит?» — поинтересовалась Стар. «Ну, он из Греции, поэтому довольно симпатичный». «Значит, ты подцепила греческого бога, Майя?» Я отпил глоток вина. «Вынужден спросить, когда мы сможем увидеть его?» «Па, я не собираюсь приводить его сюда, в львиное логово. С этой шайкой он не продержится и пяти минут. И ты даже не спросил его имя?» «Извини, дорогая». Скажи, пожалуйста, как зовут моего будущего зятя?» Майя застенчиво улыбнулась, глядя в свою тарелку. «Зет?» Я ощутил внезапную пустоту в животе. «Прошу прощения». «Зет?» — повторила Майя. «Прям как буква?» — Спросил Электро. «Наверное», — хихикнула Майя. «З-Е-Д». Я переглянулся с Мариной, сидевшей на противоположном конце стола. Она кивнула, поощряя меня задать вопрос, который вертелся на языке. «А его фамилия Майя?» — спросил я. «Эзу». Эсзу! по буквам повторила она. Я был близок к обмороку. «Майя Эзу», — произнесла Стар. «Думаю, это классное имя. Но не такое классное, как Деплеси, правда?» — добавила Электро. «Я решил выйти, пока не потерял сознание на виду у всех». — Прошу прощения, девочки, мне что-то нехорошо. Нужно немного полежать. — С тобой все в порядке, папа? — спросила Алли. — Да, я уверен, что это скоро пройдет. Сегодня днем я слишком долго катался по озеру на лазере и, наверное, перегрелся на солнце. — Мне кажется, что по Солту не нравится, что ты завела парня, Майя пискнула Сиси. — Вовсе нет, — твердо ответил я. — Ничего подобного. Я вышел из столовой и направился в свой кабинет, где запер дверь, и рухнул в кресло. «Господи, боже мой! Этого не может быть! Не может!» Мое сердце стучало так яростно, что казалось, готово было вырваться из груди. Я пошел за телефоном, чтобы позвонить Георгу, но тут в дверь постучали. «Извините, девочки, я отдыхаю. Это Марина. Я упер дверь. Заходите, ма». Она плотно закрыла дверь за собой и обняла меня. — Мужайтесь, Шири. Мужайтесь. — Не знаю, что и сказать, — пробормотал я. — я тоже атлас. Давайте я налью вам выпить. Марина сняла с полки графин с односолодовым виски МакКаллан, специально привезенным из шотландского высокогорья. Не думаю, что есть смысл гадать, насколько это случайно. — Да... На свете сотни университетов, но сын Крига каким-то образом оказывается там, где учится Майя, и становится ее ухажером. Уверен, что это было запланировано. Я опустился в кресло, и Марина передала мне виски. «Ваше здоровье!» Мы чокнулись и сделали поглотку. Приятная теплота, разлившаяся по телу от благородного напитка, подкрепила мои силы. Но с какой целью это было сделано, Ма? Послал сигнал? Дать мне понять, что он наблюдает за мной. Но что, если он намерен причинить вред девочкам? Господи, моя маленькая Майя! Я уронил голову на стол, и Марина ласково погладила меня по спине. Постарайтесь сохранять спокойствие, Атлас. У нас еще нет полной картины. Я как раз собирался позвонить Георгу и получить свежую информацию о криге старшем. В дверь снова постучали, и я поднял голову. — У тебя все в порядке, па? — голос принадлежал Майе. — Я просто хотела проверить. «Пустите её — Пустите ее. одними губами прошептала Марина. Я подошел к двери, набрал в грудь побольше воздуха и широко улыбнулся, прежде чем открыть. — Здравствуй, Майя! — мой энтузиазм, похоже, был чересчур наигранным. — Прости, что пришлось уйти из-за стола в первый же вечер после твоего возвращения. Просто внезапная слабость. Говорю же, наверное, перегрелся на солнце. Майя вошла в комнату, и я закрыл за ней дверь. «Как скажешь, па». Она посмотрела на бокалы виски, стоявшие на моем столе. «Но все думают, что это из-за разговора о моем новом друге». Я энергично покачал головой. «Нет, Майя, вовсе нет. Я хочу, чтобы каждая из вас нашла свою любовь. На самом деле, это единственная вещь, ради которой стоит жить. Просто ты выглядел отлично, но когда я упомянула имя Зеда, ты встал и ушел». Я обнял ее, но она не ответила на мою ласку. «Это просто совпадение, дорогая, не более того. Правда, ма?» Марина кивнула. «Посол скоро придет в норму. Пожалуйста, возвращайся в столовую и оцени мясо по-мексикански. Клавдия приготовила его специально для тебя». «Хорошо, ма?» Майя направилась к выходу, но перед дверью обернулась и посмотрела на меня. «Уверяю тебя, Зет милейший человек». Он постоянно расспрашивает о моих сестрах, о тебе и об Атлантисе. Даже не думала, что кто-то может так заинтересоваться моей жизнью. Она хихикнула и вышла в коридор. Ох, боже ты мой! Только и смог выдавить я. Садитесь, а то вы бледны, как простыня. Марина подвела меня к креслу, где я какое-то время сидел, обхватив голову руками. Без сомнения, крик велел сыну выудить у и информацию об Атлантисе. Надеюсь, что она не выдала точного местонахождения поместья. Даже если и так, вы давно подготовились к подобному событию. Вы правы, согласился я. Но я уже больше десяти лет не проверял пути отхода. Я покачал головой. Мне казалось, он оставил меня в покое. Мне тоже шири. Я побарабанил пальцами по столу. Ни к чему сидеть здесь и паниковать. «Сначала я хочу проинспектировать все тайные места в доме. Нужно убедиться, что лифты находятся в рабочем состоянии, как и освещение в тоннелях, ведущих к лодочной станции». Я налил еще порцию виски и предложил Марине, но она отказалась. «Георг усилит слежку за Кригом. Я не хочу, чтобы мы стали подсадными утками. И временно поставлю на паузу поиски Элли. Боже упаси, если Эззу объявится в Атлантисе, а меня не будет рядом, чтобы защитить девочек». Вы действительно думаете, что он может причинить им вред? Невинным детям? Не знаю, на что он способен. Боюсь, что для него не существует никаких пределов. Тогда будьте осторожны и предусмотрительны, как обычно. Марина взяла меня за руку. Мы защитим их, Атлас. Вместе мы справимся».